Глава 3 Горазмские руины встретили меня гробовой тишиной, изредка нарушаемой, капающей с потолка водой. В подземелье ничего не изменилось. Точно так же между столов валялось безголовое тело некроманта, также лежали вдоль стен чьи-то кости, в воздухе витали те же запахи разложения и смерти. Секунд через пять после моего появления в подземелье окошко портала исчезло. Странно. Видимо, я этим порошком что-то там нарушил. Не зря же выскакивала надпись с ошибкой. Подумал я. Интересно, а нежить-то здесь живёт или уже нет? Часы показывали половину третьего дня. Из подземелья можно выходить. Думаю, десяток Нейла уже разобрался с крылатым уродом, караулищем меня у входа. Интересное всё-таки существо, человек. Полчаса назад я сходил с ума, а сейчас стою себе отдохнувший и бодрый. «Кстати, я вытащил из инвентаря недоеденный бутерброд. Война войной, обед по расписанию». Одним сэндвичом дело не ограничилось. Никакой брезгливости я не ощущал, просто не замечая местных видов и запахов. За пару месяцев я на такое насмотрелся, что валяющиеся тут кости никакого омерзения у меня не вызывали и аппетит не портили. «Всё, хорош жрать. Пора выбираться. А то мне ещё с полчаса до Урканты топать». Я уже собрался двигаться в сторону выхода из инстанса, когда понял, какой же я болван. «У меня же есть куча свободных очков талантов и сотый уровень. Сейчас бы попёрся мимо скелетов пешком». Я стряхнул несуществующую пыль с одного из столов, уселся на каменную столешницу и открыл меню персонажа. «Как же я по нему соскучился!» «Сначала характеристики, но тут думать особо не о чем». Я кинул 25 очков в здоровье и 40 в запас сил, доведя их до 100. Оставшиеся 43 очка кинул в силу. Теперь до 150 все буду кидать в нее. Перейдем к талантам. Тут тоже все по плану. Трачу 10 очков на «Превращение 5», а в качестве животного из 20 предоставленных мне на выбор выбираю «Хомяка». Вы изучили заклинание «Превращение 5». Чтение. 2 секунды. Затраты Затраты маны. 5% от общего запаса. Время восстановления – 20 секунд. Превращает противника в хомяка. Хомяк не может атаковать или произносить заклинания. При получении урона цель принимает свой первоначальный облик. Регенерация здоровья, запасы сил, маны у цели увеличены на 300%. Единовременно эффект превращения можно наложить только на одну цель – Действует только на гуманоидов и животных. Многих игроков удивил бы мой выбор, но я не очень люблю хомяков. С тех пор, как в детстве, на даче, парочка, жившая у нас дома, сбежала и погрызла все, что могла, пока их не поймал соседский кот. Следующие 10 очков я кинул в заклинание портала. Вы изучили заклинание. Создание портала 1. Чтение. 10 секунд. Затраты маны. 500 единиц. Время восстановления – 24 часа. Открывает портал перехода только для заклинателя в любое ранее посещённое им место. Вот и всё. Последнее очко – в навык верховой езды. Убрал все новые звания из имени от греха и свернул окошко меню. Не стоит пока светить каждому встречному, что меня вдруг посвятили в рыцаре. Ученикам мага живётся не в пример проще. По крайней мере, внимание они к своей персоне привлекают значительно меньше. Как ему надо, увидит и так. По аналогии с убийством Шартаха. Кольца, серьга и плащ, требовавшие для ношения 70 и 80 уровень, заняли свои места в экипировке. «По прибытии в Нитал нужно не забыть посетить ювелира», напомнил я себе и на всякий случай огляделся. «Больше ничего меня тут не держит. Можно возвращаться в Руканту». «Главный босс подземелья убит. Вон лежит его безголовая тушка. Значит, портал построить можно. Вот и проверим». Мои руки окутались синей дымкой, сами собой разошлись в стороны, поднялись наверх и резко опустились вниз. Готово. Построенный мной портал отличался от всех виденных ранее. Светло-синее клубящееся окно с красными тут и там проскакивающими вкраплениями. Впрочем, цвет портала меня волновал мало, «Главное, чтобы он сработал!» Портал вывел меня на границу урканты метрах в десяти от местного блокпоста. На улице лил проливной дождь, и солдаты десятка кучковались под просторным навесом. «Красота!» Я снял шлем и подставил лицо под падающие с неба струи воды. «Какой же кайф вот так стоять, зная, что пройден еще один шаг!» «И плевать, сколько их осталось!» Главное то, что моя цель стала ближе. Небо прорезала ветвистая молния, и одновременно с ней грянул громовой раскат. Ингвар в этом мире по совместительству является богом молний. Быть может, это от него пришла смс-ка, которую я пока не в состоянии прочитать. После двух месяцев путешествий по затхлым подземельям и мертвым городам от свежего воздуха, наполненного запахами мокрой травы и озона, у меня даже слегка закружилась голова. Заметив краем глаза удивленные взгляды легионеров и их десятника, я расставил руки в стороны и засмеялся. «Криан, вы в порядке?» – услышал я голос десятника, когда смывший с меня накопившееся напряжение дождь внезапно закончился. «Вполне. Извините, что не пришел в полдень. Дела помешали мне присоединиться к вам. Как, кстати, поживает горгулья?» «Горгулья поживает плохо. Совсем, я бы сказал, не поживает». Декан убедился в том, что я вполне адекватен и усмехнулся в свои роскошные усы. «Отлично». Конечно, жаль, что мне не удалось поучаствовать в убийстве этой крылатой твари, но поскольку для меня с момента моей смерти прошло уже больше двух месяцев, прежней ненависти я не испытывал. К тому же успел вдоволь поиздеваться над горгульями в одном из своих путешествий по скомканной реальности. Затем, под изумленным взглядом Десятника, я вывалил на землю собранные в подземелье черепа и, наконец, вздохнул с облегчением. «Полтысячи мертвых голов!» Ошарашенно выдохнул Нейл. «Ни «Не в жизни бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Где вы там столько мертвяков-то нашли?» «536. С улыбкой, глядя на вытянувшиеся вокруг меня лица, объявил я. Думаю, нежити больше не будет. Тот, кто ее поднимал, мертв окончательно. Хорошая новость. По крайней мере, не нужно обоз вызывать под ваши трофеи». Кивнул Нейл на немаленькую груду костей. «Да и устали мы. Два месяца вдали от семей. Вы голову некроманта прихватили, а то без нее нас Гелим отсюда не отпустят». «Да, в сумке. Сейчас заскочу к местному магу и потом сразу к старости. Так что если дело в голове, то сегодня уже будете в Ниталия». «Сегодня мы будем пить в местной забегаловке». Нейл окинул взглядом повеселевших легионеров. «И вы подходите обязательно. Без вас ведь никак». Я пообещал бы и направился в сторону дома Пиотия. Опыты за сдачу черепов я не получил никакого, но хоть потешил свое ЧСВ, чувство собственной важности. Быстро сдав задание магу и забрав у него взамен 10 хорошо знакомых мне зелий невидимости, лучше из предложенного мне выбора, я минут через пять был у дома местного старосты. Гелим нашелся у себя во дворе. Он, размахивая похожими на крылья руками, что-то увлеченно втолковывал невысокому демону в расшитой серебром черной рубахе. Заметив меня, староста сделал знак собеседнику «Подождать» и повернулся в мою сторону. «Здравствуйте, мастер Криан. У вас что-то срочное?» «Здравствуйте», – кивнул ему я. «Нет, ничего особо срочного. Разве только это?» Вытащив из сумки голову Г. я протянул ее старости. «Да это же...» Гелим шагнул ближе, всматриваясь в болтающуюся у меня в руке черепушку. При этом его собеседник, заметив предмет в моей руке, отшатнулся и сделал отвращающий знак рукой. «Лоська, быстро неси мою шкатулку!» Проорал староста дочери и громко с облегчением выматерился. «Так это... Господин маг! Может быть, зайдете, выпьем помаленькой. «Пить мне не хотелось...» Поэтому я вежливо отказался, а через минуту запыхавшаяся дочь старосты вынесла на улицу массивную шкатулку из тёмного дерева. Староста считал 50 золотых и, натянув на руки матерчатые перчатки, с опаской принял у меня голову убитого некроманта. Задание «Неприятности в Урканте-1» выполнено. Вами получено 50 золотых монет. Повышение репутации у доминиона «Аштар». Жители Доминиона Аштар теперь относятся к вам с уважением. Ну вот, наверное, не зря Черепа сдавал, подумал я. Хотя, быть может, там еще от убийства Шартаха неплохой задел остался, кто знает. Тем не менее, уважение Доминиона – это очень и очень неплохо. Снижение цен во всех лавках на 5%, улучшение отношения стражи и прочих государственных служащих. Доступ к новым, ранее недоступным заданиям. Многие игроки ради такого месяцами сидели на социалках, устраивались на службу, выполняли нудные повторяющиеся квесты. Мне на получение уважения хватило месяца, если, конечно, не считать двух месяцев, проведенных в хранилище. Отличный результат, если задуматься». Львиную долю репутации для меня заработал мёртвый Архимаг, а мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Хотя, если вспомнить мои пять сотен смертей, никому я такого везения не пожелаю. И вот ещё что. Привлёк я внимание демонов, осторожно рассматривающих мёртвую голову. В вещах некроманта я нашёл свиток, он сейчас у Пиотия. Мак пообещал за сутки подготовить заклинание, которое очистит местность от отравы. «Хорошая новость, господин Мак, Только вот нежити в округе еще предостаточно. Может быть, вы...» Вам доступно задание «Уничтожение оставшейся в окрестностях Горазмских руин нежити». Тип задания. Обычное. «Уничтожьте в окрестностях Горазмских руин 100 пораженных скверной свиней, 50 пораженных скверной волков». 30 пораженных скверной медведей, 30 скелетов и 20 зомби. Нагада – 10 золотых. «Послушайте, гелем, сказал я расстроенному моим отказом старости, но не входило в мои планы зависать тут еще на несколько дней из-за нескольких золотых. «Ваших охотников убивала горгулья, с которой сегодня расправился десяток Нейла. Так что жители деревни могут и сами вычистить окрестности от нежити, а вы еще и сэкономите кучу денег». «Уважаемый, это точная информация!» Сиплым голосом обратился ко мне до этого молчавший демон в черной рубахе. «А какой смысл врать? Можете уточнить у Нейла?» «Я ни в коей мере не ставлю вашу честность под сомнение!» Замахал руками низкорослый. «Я хотел сказать, а нет ли там случайно второй горгулии или еще кого-нибудь опасного?» «Абсолютно точно нет». Успокоил я его, понимая, куда он клонит. Не рассказывать же им про то, что именной моб может быть только один. «Отлично!» — воскликнул тот и обернулся к старости. «Ты можешь отдать голову карателям вечером?» «Ну, напои их за наш счет, или еще как!» Гелим моментально просек тему и кивнул. «Да без проблем!» Больше я задерживаться во дворе у старосты не стал, попрощался с обоими и направился в гостиницу. «Странный какой то сегодня, староста!» Покачал головой Нейл, переводя взгляд с содержимого своего стакана на заставленные с два сдвинутых стола, за которыми сейчас отмечали окончание службы карателя. Раньше от него все строго по спискам, а тут на такое угощение расщедрился. Так благодарен вам за службу. Пожал плечами я и опрокинул в себя последние сто грамм. Я согласился выпить пару стаканчиков с легионерами, но пояснил, что задержусь ненадолго, сославшись на срочные дела в Нитале. «Не похоже что-то на него», – усмехнулся десятник. Суетливый он какой-то сегодня. Сказал, что голову нам торжественно передаст вечером. Чтобы, значит, вся деревня видела. Зачем ему это? Не могу понять. Вам-то не все равно. Хмыкнул я, поднялся со своего места и пошел по кругу, пожимая на прощание руки этим хорошим парням. «Ладно, мужики, давайте. Криан, помните? Захотите стать некромантом? Найдите меня, а уж я вам учителя посоветую». Улыбнулся мне Нейл, который без шлема, со стаканом мутного пойла в руке, как никогда напоминал Тараса Бульбу. «Непременно!» – кивнул ему я и покинул гостиницу. В Руканте царила суета, и пока я шел в сторону основного тракта, мимо меня, в сторону руин проскочили две группы охотников. Как я понимаю, все население деревни решило поучаствовать в уничтожении местной нежити. «А что?» Замотивированная работа – это отлично выполненная работа. Думаю, через пару часов от местной нежити не останется и следа. Ну, не говорит же мне старости о том, что фонд оплаты у карателей иссяк. Всю дорогу до Нитала меня преследовало хорошее настроение. До Нитала я добрался к семи часам вечера, предъявив стражникам на воротах бирку, вошел в город и сразу направился к храму всех богов. Лик обещал поделиться со мной информацией о пути на Карн. Как он это сделает, я не знал, но откладывать на завтра такое важное дело не собирался. Дорога заняла у меня минут сорок, когда я, наконец, пройдя под звездным небом купола, через ротонду храма, зашел в святилище бога обмана. Внешне тут ничего не изменилось. Украшенные брельефами и освещенные магическими светильниками стены, мраморная тумба алтаря, Приятный, ни на что не похожий запах. Только вот старик, сидящий на стуле, казалось, неуловимо изменился. Теперь он выглядел, как умудренный годами дедушка. Ему бы бороду и украшенную звездами мантию. И вот вам на выходе добрый волшебник из детских сказок. Святилище, как и в прошлый раз, пустовало. Я кивнул статуе Харта, подошел к алтарю и аккуратно положил звезду Хитары в чашу для пожертвований. Раздался мелодичный перезвон. Амулет в чаше исчез. А появившееся на его месте золотое кольцо и небольшой кожаный свиток заставили меня замереть в нерешительности. Как-то неудобно было брать что-то из жертвенной чаши. Я поднял голову и посмотрел на статую Харта, как бы прося разрешения, и замер. Сидящий на стуле Лик смотрел на меня веселым и добрительным взглядом. «Бери. Заслужил» произнес он, подмигнул мне и указал на лежащие в чаше предметы. Я, находясь в некоторой прострации, кивнул лику и осторожно забрал полагающуюся мне награду. Задание. Восстановление справедливости. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 103. Вам доступна одна единица очков талантов. Классовый бонус. Плюс один к интеллекту, плюс один к духу. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами получено кольцо искажения реальности. Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень – 131. Вам доступны 29 единиц очков таланта. Классовый бонус – плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к духу. Вам доступно 87 единиц характеристик. «Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог обмана Бел относится к вам благосклонно». «Спасибо». Я кивнул на прощание застывшему в мраморе Лику и, положив предметы в сумку, покинул святилище. Но вот справедливость действительно восстановлена вместе с моим 131 уровнем. Я почувствовал несказанное облегчение. Нужно, наверное, заскочить к Даре и отметить мое повышение». Подумал было я, когда услышал знакомый голос. «Здравствуйте, Криан!» Поприветствовала меня стоявшая у мраморной колонны на выходе из храма знакомая фигура в бежевой рясе. Я немного удивлена. Арса грациозно откинула капюшон, отчего ее светлые волосы волной рассыпались по плечам. «А ведь она очень красива!» – машинально отметил я. «Почему же в прошлый раз я не обратил на это внимания?» «Здравствуйте, сестра!» – склонил я в приветствии голову. «И чем вызвано ваше удивление?» «Такие, как вы, предпочитают общаться с богами не в храмах». В ее огромных зеленых глазах мелькнула печаль. «Вас что-то расстраивает?» – спросил ее я. «Пустяки, не берите в голову!» Она внимательно посмотрела на меня. «Вы интересный человек, Криан». «На моей памяти вы первый, кого отмечают столь разные сущности. Я все больше убеждаюсь, что у вас получится». «Что именно?» — окончательно запутался я. «Добраться до замка Крейт и освободить мою дочь». Последние слова она произнесла таким мягким, завораживающим голосом, что я на мгновение утратил чувство реальности, а через секунду, придя в себя, понял, что пялюсь на мраморную колонну. И лишь витающий в воздухе запах лёгких духов свидетельствовал о том, что я всё ещё нахожусь в здравом рассудке. Всё чудесатие и чудесатие. Мне в голову пришла бессмертная присказка Алисы. И почему вокруг меня постоянно что-то происходит? Видимо, это из-за того, что я единственный из 30 миллионов игроков сейчас нахожусь в землях демонов». Да и создан мой персонаж не совсем правильно. Вот от скуки местные и скины и подкидывают мне загадку за загадкой. Хотя, конечно, пока мне это идёт только в плюс. Кстати, что мне вручил Харт? Я вытащил из инвентаря ничем не примечательное золотое колечко. Кольцо искажения реальности. Аксессуар. Кольцо. Прочность 3987. Из 4520. Персональный предмет. Вопросительные знаки. Требует уровень 100. Бесконечная невидимость. Зелья невидимости не имеют ограничений по времени. Опять вопросительные знаки. Вес. 0,01 кг. Золотое кольцо работы неизвестного мастера. Бесконечная невидимость. Вероятно, снимет некоторые проблемы, связанные с моим безопасным перемещением. Главное не забывать, что с мобами, превышающими меня более чем на 30 уровней, эта невидимость не прокатит. Да и некоторые из существ Аркона способны видеть скрывающихся под этим бафом игроков. В разбойник и кольцо меня тоже не превратит. Ведь это у них огромные бонусы к атакам из инвиза и способность уходить в невидимость прямо в бою. Но дареному коню в зубы не смотрят. И вообще, что означают эти знаки вопроса? Кольцо нужно идентифицировать, однако в игре когда-то отказались от идентификации предметов, посчитав это ненужным делом. Завтра покажу это кольцо ювелиру, ведь все равно собирался навестить некоторых городских торговцев. Так, теперь главное. То, ради чего я, собственно, подписывался на этот квест – Я осторожно развернул свиток и чуть не взвыл от досады. В принципе, чего-то подобного я и ожидал. Короткая запись на тонкой коже гласила. Закрытая библиотека Ахримана. Путевые заметки садака Аркелата о 20-летнем путешествии по территориям южных варваров. И ведь никакого обмана. Харт честно выполнил свою часть договора. Только вот кажется мне что в закрытую библиотеку Верховного Владыки я так просто не зайду. Ладно, пожал плечами я, доделаю оставшееся задание в этом доминионе и отправлюсь в Исхарту, а там на месте буду решать, как мне получить читательский билет».